Глава 6 В Пригорье они добрались лишь поздним вечером, удачно расположились на ночлег и только-только сели за стол, как в дверь фургона неожиданно постучались. Недоуменно переглянувшись, путники замерли, внимательно прислушиваясь к звукам ночного города. Снаружи стояла подозрительная тишина. Стук повторился. «Иди». Посмотрев на человека, Вик кивком указал на дверь. «Да ошиблись, наверное». Не торопясь подниматься, неуверенно пожал плечами Лео. «Все равно», — покачал головой демон. «Иди». Стук стал настойчивее. «Уберите тут только тихо», — приложив палец к губам, обвел руками помещение юноша. «Да-да, иди уже». Все так же без слов, движением одной лишь только головы, показал демон. И Лео, с шумом встав из-за стола, очень медленно направился к выходу. Пока он шел, Ника ловко собрала посуду и переложила ее в раковину, а Вик быстро спрятал два лишних стула. К тому моменту, как парень взялся за защелку, демоны успели благополучно спрятаться в задней части автомобиля. Приняв облик уличного торгаша, юноша резко распахнул дверь и опасливо замер, с интересом рассматривая двух мужчин. На первый взгляд они мало чем отличались друг от друга. Одинаково короткие стрижки ежиком, черные куртки искусственной кожи, сытые, круглые, гладко выбритые лица. Правда, один был слегка крупнее, выше и массивнее другого, но это не очень бросалось в глаза. «Просим прощения за столь поздний визит!» Жмурясь от яркого света, заговорил тот, что выглядел менее внушительно. «Если вы хотите посмотреть моих демонов, то приходите завтра. Сегодня я уже не работаю», — сходу попытался отшить посетителей человек. «Нет, мы пришли не за этим», — вежливо улыбнулся гость, поднявшись на первую ступеньку. «Но давайте не будем торопиться». Вы не пригласите нас внутрь? На пороге не очень-то удобно разговаривать. Помедлив буквально пару секунд, Лео решительно отступил на полшага назад, пропуская мужчин в фургон, чем они охотно воспользовались. Не переживайте, мы пришли с миром. Проходя мимо юноши, негромко произнес первый гость и направился прямиком к столу. За ним... Не проронив ни звука, последовал второй мужчина. Прикрыв дверь, Лео ужом проскользнул мимо них и достал секунду назад сложенные стулья. «Не надо, не утруждайте себя, мы постоим», опять подал голос первый вошедший. «Вы можете присесть на диван, я сейчас уберу». Послушно уложив стулья на место, засуетился юноша. «Не волнуйтесь, нам и так удобно». Но если вам будет спокойнее, вы можете занять диван сами. Я же комфортно расположусь на этом стуле. А мой товарищ, предосхитил очередной вопрос мужчина, с удовольствием послушает наш разговор стоя, не так ли? Обернулся к сопровождающему гость. В ответ тот скупо кивнул и отошел к двери, перекрыв таким образом для Лео путь к отступлению. И юноша ожидаемо напрягся Не нервничайте, прошу вас, мы не причиним вам вреда, тотчас успокоил его мужчина, присаживаясь на оставленный стул. С трудом уняв дрожь в коленях, торговец привычно забрался на диван с ногами, не забыв сбросить на пол свои мятые ботинки. Что же вы не предложили нам чаю? приподняв правую бровь осуждающе поинтересовался гость. Покраснев, парень дернулся было встать, но в последний момент передумал и опустился обратно. «Вы бы отказались», — уверенно заявил он. «Почему же? Раз уж я принял приглашение присесть. У меня все равно нет чистых чашек», Не — дослушав, пожал плечами Лео. «А мыть их нет ни времени, ни желания». Своей довольно грубой отповедью парень четко показал, что не настроен вести праздные разговоры, и мужчина тотчас перешел к делу. «Вы уже не один месяц передвигаетесь по городам, зарабатывая себе на жизнь оригинальным, но, увы, не совсем законным способом. Нашему официальному правительству давно, простите за выражение, плевать на такие нарушения». Но какой-никакой опорядок все-таки должен быть, значит, надо его поддерживать. И в этом городе именно я занимаюсь контролем над людьми, живущими за счет мелких нарушений закона, незначительно влияющих на общее благосостояние народа». Услышав столь витиеватое представление, Лео шокированно округлил глаза. «Да-да, не удивляйтесь» не оставил без внимания реакцию собеседника гость. «Я предпочитаю лично общаться с новыми людьми, которые творчески подходят к своей жизни. Ведь наша жизнь гораздо ярче, интереснее и разнообразнее, чем у простых обывателей. К тому же вы меня заинтересовали, поэтому я решил не откладывать нашу встречу и явился сюда сам, едва мне доложили о вашем приезде». Ну я отвлекся, прошу меня простить. И демоны, отгороженные от людей плотной тканью, обменялись недоуменными взглядами. Как вы понимаете, моя высокая должность не подразумевает работу, так сказать, руками. Но за умелое руководство, за контроль и защиту, за возможность без оглядки работать в этом городке, я беру со своих друзей плату, равную некой оговоренной сумме, которая назначается, исходя из области их деятельности и установленных тарифов. Все совершенно прозрачно, с заключением договора, либо, если выдвинутые условия почему-либо не устраивают одну из сторон, я предлагаю покинуть территорию, на которую простирается моя власть, и поискать счастье в другом месте. Ну такое случается редко. Руководители есть в каждом городке и поселке. Деревни же творческих людей обычно не интересуют. Не так ли? Это был риторический вопрос, на который говоривший не ждал ответа, но торговец рефлекторно кивнул, соглашаясь со всем сказанным. Правда, мы тоже люди несвободные, подневольные, как в свое время наши предшественники, догадались взять под контроль отдельные города и заключать договоры о свободном перемещении наших подопечных, так некоторые более ушлые люди взялись опекать целые области, а мы, соответственно, дабы иметь возможность работать, обещались отдавать часть доходов наверх. Мужчина на мгновение отвернулся, покосившись на свои руки, и продолжил. В целом, схема, я думаю, более чем понятна. Ныне же над всеми городами стоит лишь один человек, широко известный не только в своих кругах, но и среди простого населения. Боров. Одними губами произнес Лео, ощутимо бледнее. «О, вижу и вас, не минули слухи о нем». Заметив явный испуг юноши, снисходительно ухмыльнулся гость. Однако они ужасно искажают реальное положение дел. Как я понимаю, вы представляете его всесильным и жестоким человеком. Это ошибочное мнение. Да, ему приходится работать не всегда приятными и правильными методами, но это вынужденные меры. На местах мы обычно стараемся справляться своими силами. Если же действовать берется он... Посетитель смущенно развел руками. «Сами понимаете, какие люди, такие и методы». «К чему вы мне все это рассказываете?» Клинившись в паузу, настороженно поинтересовался парень. «Сейчас мы уже почти добрались. Потерпите еще минутку». Лео недовольно стиснул челюсти. «Я ни в коем разе не собираюсь вас запугивать. Наоборот...» Пытаюсь показать изнутри мир, в который вы попали, избрав путь свободного и независимого человека. Какая же это независимость? По сравнению с жизнью простого работяги, да абсолютная. Направление деятельности вы выбираете сами, территориально к работе не привязаны и вольны передвигаться по собственному желанию. Время начала и окончания рабочего дня как и дни отдыха, тоже задаете себя самостоятельно, и нет никого, кто будет контролировать исполнение вами каких-то законов. «А разве у вас нет правил?» Мужчина улыбнулся. «Если вы занимаетесь тем, что прописано в договоре, и платите назначенную сумму в оговоренный срок, то да, никаких ограничений не существует». «Привлекательно, не так ли?» весьма задумчиво подтвердил лео и все же одного я не понимаю если вы знаете что это не первый город который я посещаю почему соответствующее предложение озвучивается только сейчас почему ко мне никто не подошел в первый же день работы ох как же вы торопитесь перейти к делу С снимым осуждением в голосе покачал головой гость ну хорошо Да, я знаю, что вы почти три месяца как разъезжаете на этом старом фургоне по небольшим городам с предложением поглядеть на демонов. В среднем вы останавливаетесь там на два дня, предпочитая центр главной площади для рекламы своего товара. Я знаю, что в начале пути у вас был только один демон мужского пола, но не так давно к нему присоединилась особо женского пола. Вы представляете их любовниками. О нет, нет, замахал руками мужчина, заметив порыв собеседника объясниться. Не надо рассказывать мне историю их успешного, так сказать, воссоединения. Наслышан. Гораздо с большим интересом я бы послушал, как вы умудрились захватить демона живьем, да еще и поместить его в клетку из прутьев живого мертвого дерева. Но как-нибудь в другой раз не хочу отнимать ваше время. «Спасибо», — благодарно кивнул юноша. «И все же мой вопрос остается в силе. Почему именно сейчас и почему вы?» Посетитель хитро прищурился. «Вижу ту самую деловую хватку, без которой ваша затея была бы обречена на провал». «Ладно, раз уж вы так настаиваете», «Раскрою вам все свои карты. Сегодня я явился в ваш дом не от своего имени и принес с собой весьма заманчивое предложение». «От него?» — показал головой куда-то вверх парень. «Вы догадливы?» «Да, от Борова». Тут Лео промолчал. Если вы желаете, я изложу все более обстоятельно, но это займет время. Уже все равно поздно, я с удовольствием вас выслушаю. Как будет угодно. Мужчина, который все это время сидел, опершись предплечьями на колени, откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Ваш способ оказался для всех нас несколько необычным, уникальным особенно ввиду редкости в последнее время на человеческих территориях демонов, даже в неживом виде. Помните, еще в первый день вашего предприятия вам поступило предложение продать ваше имущество за круглую сумму? Вы отказались по неизвестным причинам. Как стало понятно в дальнейшем, вы больше дорожили своим домом и возможностью иметь Стабильный доход, чем непосредственно демонам, как сначала могло показаться. Скажите, сумма была для вас недостаточной? Не в деньгах счастье, — иронично усмехнулся торговец, ловко увильнув от ответа. Гость тихо рассмеялся. Так значит, это его люди приходили с угрозами, предлагая всячески искалечить моих пленников, вмиг посерьезнев недовольно, — вопросил Лео. «Да», — как само собой разумеющийся признал мужчина. «А как иначе понять, что вы из себя представляете и на какие условия готовы согласиться?» «Только так». Парень неопределенно передернул плечами, однако гость не обратил на это никакого внимания. «Впервые о вас услышав», — тем же тоном продолжил он, — Боров прямо-таки загорелся идеей получить демона в свое личное распоряжение и разослал по городам приказ изучать и докладывать. Каждый из местных руководителей получал индивидуальное задание, нацеленное на конкретную цель. И вот, наконец, было решено прекратить эту затянувшуюся игру. По счастливому стечению обстоятельств именно мне выпала честь обратиться к вам с деловым предложением. Вы готовы его выслушать? Весь внимание, слегка подался вперед юноша. Так как у вас теперь два демона, Боров рассчитывает, что вы не откажетесь обменять одного из них на возможность продолжать свои разъезды под его личной опекой. Это подразумевает отсутствие регулярных взносов, отсутствие ограничений в передвижении, всяческую помощь от нас в любом месте и в любое время. Более того, договор заключается пожизненно и будет действовать независимо от рода ваших занятий. Заманчиво, не правда ли? Даже слишком, с подозрением протянул торговец. О, ваше недоверие понятно, но здесь нет никакого подвоха. У меня с собой готовые договоры, которые надо подписать и вам, и мне, как представителю нашего уважаемого наставника. Мужчина расстегнул куртку, сунул руку за пазуху и достал бумаги. Вот, можете ознакомиться. Тянуться к собеседнику гость не пожелал, и Лео был вынужден опустить ноги на пол, чтобы взять тонкую стопку печатных листов. «Ну, а я, дабы не мешать вашим размышлениям, пока пойду покурю», – тоже встал мужчина. «Можете курить здесь», – забираясь с документами обратно на диван, остановил его юноша. «Нет-нет-нет», – нет». с энтузиазмом замахал руками гость. «Не люблю курить в помещении. Свежий воздух идеально сочетается с табаком. А на все вопросы, если таковые возникнут, я отвечу по возвращении» и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Покосившись на неподвижно замерзшего телохранителя, Лео приступил к чтению оставленных бумаг, однако через две страницы недоуменно посмотрел на вход, отложил недочитанный договор и взялся за второй экземпляр. Внимательно его изучив, он положил оба документа рядом с собой на диван и принялся ждать возвращения своего гостя. Вместе с ним, стараясь лишний раз не шевелиться, окончание вечера с нетерпением ждали и демоны. Мужчина вернулся уже через пять минут. — А на улице прохладно, — довольно произнес он, вновь тщательно закрывая дверь. — Ну как? Успели ознакомиться? Там два одинаковых экземпляра, один вам, другой Борову. Ваш экземпляр будет подтверждением всех привилегий, постарайтесь его не потерять. Тут написано совсем не то, что мы обсуждали. В обоих договорах. Без тени улыбки прервал гостья торговец. Правда? Не скрывая притворства, изумился мужчина. Ах, как мне хорошо получилось. У меня был с собой другой договор на случай, если вы откажетесь от столь заманчивого предложения. Но раз уж вы все равно в курсе, я поясню. Сев на свое место, гость привычно скрестил ноги. Так как ваше предприятие для нас ново, Борову пришлось продумывать тариф с нуля, стараясь учесть все возможные нюансы. Оно показалось нам весьма выгодным, поэтому ставка высока. Нестабильным, поэтому она ежемесячно. К тому же вы удвоили предприятие, что влечет за собой повышение тарифа. Плюс штраф за пользование территориями без разрешения, накопившиеся проценты. Я понимаю ваше возмущение, сумма немалая, но все честно. Я видел, там все так и расписано, сухо заметил Лео. Однако меня интересует несколько иное. Правильно ли я понимаю, что сумму надо уплатить целиком и сразу? Но, разумеется, вы и так три месяца работали в кредит. Да и за будущий месяц также желательно заплатить, чтобы уже больше ни о чем не беспокоиться. Притихнув, юноша принялся напряженно что-то просчитывать, нервно постукивая указательным пальцем по собственному колену. И плату надо передать вам в руки сегодня же? Спустя не полную минуту осведомился он. Сразу после заключения договора, кивнул гость. Но вы же не собираетесь отказываться от нашего предложения, не так ли? С легким нажимом спросил он. Лео поднял серьезный взгляд на собеседника. Послушайте, придвинув стул вплотную к дивану, миролюбиво сказал мужчина: Я действительно случайно! «Достал эти документы вместо тех, что мы обсуждали. Давайте считать это крайним и запасным вариантом». Они еще немного помолчали. «Я понимаю ваши сомнения», — снова подал голос гость, «и вы ни в коем случае не обязаны сразу соглашаться на щедрое предложение Борова. Не торопитесь, спокойно все обдумайте». «Прикиньте свою выгоду, просчитайте иные варианты. У вас впереди целая ночь, а я подожду». «Значит, без подписанного договора любого вы отсюда не уйдете?» Покосившись на бумаге, дотошно уточнил хозяин фургона. «Именно так. Но если мы все же не сумеем договориться, вы сможете свободно покинуть город». Один? Пишком. Понятливо усмехнувшись, парень с улыбкой посмотрел на собеседника. «Разумеется, вы забираете девушку?» «Естественно». Расслабившись, откинулся на спинку стула гость. «Ей не стоит жить в столь непривлекательных условиях. Не помыться толком, ни поесть, не развернуться. А если я соглашусь, но захочу оставить именно девушку?» Сощурившись, спросил Лео. За его спиной что-то глухо стукнуло. Он сошел с ума. Не находя себе места, отчаянно жестикулировала Ника. Тихо. Раздраженно отмахивался Вик. Нам конец. Он нас продаст. Да погоди ты, дай послушать. Надо бежать, он предатель. Заткнись. Не сдержавшись, опять стукнул рукой по дну клетки демон. В темноте его лицо мелькнуло адской маской. Девушка испугалась и на время притихла, продолжая прислушиваться к разговору людей. Что это они там расшумелись? Привлеченный грохотом, мужчина повернулся к занавеске. Слушают и наверное, недовольны?» — пожал плечами юноша. «Чем это? Неужели их устраивает такое жалкое существование?» «Они хотят быть вместе. Думаю, остальное им безразлично». «Ах, да-да, это история великой любви. Но ведь вы не отдадите нам обоих, верно?» Торговец отрицательно покачал головой. «Мне тоже надо на что-то жить, а их желания... Да кому они интересны?» «Он нас продаст. Ради себя. Ему плевать на нашу судьбу». Вновь попыталась достучаться до мужчины в соседней клетке демоница, но тот даже не посмотрел в ее сторону. «Итак, вернемся к обсуждению», — деловито потеряв ладони друг от друга, начал гость. «Безусловно, вы вольны отдать кого пожелаете, и препятствовать я в этом не буду». «Но какая вам на самом деле разница?» «У Борова девушка найдет лучшее применение». О ней будут хорошо заботиться, а вам не придется больше беспокоиться, покалечит ли ее при оказании некоторых дополнительных услуг. «Нет, так не пойдет!» — затрясла Ника свою клетку. «Я категорически против. Если он согласится, я выйду, открою засов и убегу, и пускай выкручивается, как хочет!» «Сиди тихо!» — безмолвно осадил ее Вик. Снаружи может быть полно людей. Я ему верю. Доверься и ты. «Лучше умереть», — резко показала в ответ девушка и решительно отвернулась от демона, твердо намереваясь исчезнуть, когда станет совсем худо. «Согласен. Мне действительно очень сложно обеспечить ее безопасность», — расстроенно признался Лео. «И все же дайте мне подумать до утра». «А зачем так долго?» Резонно удивился мужчина. «Я же вижу, вы уже все для себя определили». «Нет, конечно, если вы настаиваете, я готов выйти покурить еще раз. Мне кажется, этого времени вам будет вполне достаточно, чтобы собраться с мыслями и огласить свое решение». «Ах ты ж хитрый лис!» — снова ударил кулаком Вик. «Давай, Лео, я верю, ты справишься». Человек хмуро посмотрел на гостя. «Ну-ну, не возмущайтесь», — добродушно усмехнулся тот. «Поверьте, это предложение без изъянов и подводных камней. Вот договор». Он достал из-за пазухи еще стопку листов. «С ним вы будете в безопасности. Боров дорожит своей репутацией. Я своей тоже». Неохотно протянув руку парень, Взял документы и вчитался. «Слишком все идеально». Дойдя до середины, растерянно протянул он. «Слишком». «Не надо сомневаться». «И не отчаивайтесь. Я вижу в ваших глазах отражение всех эмоций. Вы дрожите, но бояться нечего. Я пришел к вам один». «Ну, мужчина посмотрел на своего спутника почти один» бездолжные моему статусу охраны. Я доверяю вам и абсолютно уверен в вашей разумности. Вы прекрасно знаете, насколько беспочвенны ваши страхи. Просто отриньте эмоции и соглашайтесь. Обещаю, жалеть не придется». «Хорошо», — как в омут прыгнул Лео. «Где подписывать?» «Вот тут вот», — мигом откликнулся гость, Достав из кармана ручку и постучав ею по небольшому квадратику внизу страницы. На каждом листе и в конце документа. С датой, пожалуйста. Кстати, сегодня последний день лета. А разве не предпоследний? Заколебался над очередной закорючкой торговец. Нет, совершенно точно последний. Часы на башне уже звонили полночь. Разве вы не слышали? «Ах, какая прекрасная осень нас ждет!» Мечтательно закатив глаза к потолку, улыбнулся гость. «Говорят, в этом году она будет удивительно мягкой и теплой, сполна отыгравшись на нас прошлой зимой». Тем временем Лео закончил с бумагами и протянул оба экземпляра собеседнику. «Вот так, отлично! Я теперь распишусь рядом и тоже поставлю дату». Мужчина быстро заполнил все требуемые ячейки и отдал один договор обратно. Но учтите, поднявшись и спрятав свой документ за пазуху, напоследок сказал он, имен там нет, поэтому во избежание недоразумений всегда держите эту бумагу при себе. Мало ли что. Сами понимаете. «Понимаю», — важно подтвердил юноша. «Правда, если вы пожелаете...» Не торопясь уходить, вдруг добавил гость, «вы можете сделать другие идентификационные отметки, для которых не понадобятся никакие иные документы, кроме наших с вами пальцев. Так мы обезопасим себя от нечестных на руку людей». Лео радостно вскинул голову. «Конечно, давайте!» Усмехнувшись, мужчина запустил руку в карман, достал оттуда все необходимое для работы и приступил к снятию отпечатков, заверяя не только чужой, но и свой эталонный экземпляр. «Идиот!» На секунду повернулась к демону Ника. «Он уже продал нас и сейчас защищает свои вложения!» «Подожди!» – нетерпеливо отмахнулся Вик. «Уверен, это еще не конец!» Но девушка уже вернулась в исходное положение. «Вот и все!» — удовлетворенно сообщил гость, протягивая собеседнику влажную салфетку, которой тот тут же воспользовался. На несколько минут в комнате установилась тишина, нарушаемая только скрипом, с которым мокрая ткань скользила по гладкой коже. «И когда вы намереваетесь прийти за девушкой?» Закончив оттирать последний палец, полюбопытствовал торговец. «Мне же, наверное, следует как-то подготовиться», «Откорректировать свои планы?» «Не стоит беспокойства. Я заберу ее прямо сейчас». Оторопев, юноша испуганно уставился на мужчину. «Сейчас?» Будто ослышавшись, повторил он. «Ну да», — кивнул гость. «Раз договор подписан, значит, отныне она принадлежит Борову. Не вижу смысла задерживать передачу». Лео продолжал ошарашенно молчать. «А разве вас в этом что-то не устраивает?» «Нет-нет», — «Нет, нет». совладав с собой, замотал головой хозяин фургона. «Все прекрасно. Мне просто интересно, как вы собираетесь с ней справиться? Она же демоница». «И что?» «Она невероятно сильна». «Так нас же двое». Усмехнувшись, кивнул на своего телохранителя мужчина. «А силим? «Как хотите». Подняв руки, развалился на диване Лео. «Надеюсь, в случае ее побега договор останется в силе?» Невинно поинтересовался он. И мужчина недовольно поджал губы. «Хорошо», — решительно бросил он, «если все настолько плохо», «Скажите, как же вы в одиночку умудряетесь контролировать сразу двух демонов? Откройте тайну. Уверен, вместе мы запросто придумаем выход из этой нелегкой ситуации». Юноша широко улыбнулся. «Я могу подсказать вам готовое решение». «Благодарю», – тоже расплылся в вежливой улыбке гость. Но давайте сначала послушаем ваши секреты. О, никаких секретов. Просто сейчас они уже пойманы и заточены в клетке из живого мертвого дерева. С виду камеры не очень прочные, но, поверьте, мифы не лгут. Демонам действительно не под силу вырваться из своих темниц, и им наставляет дискомфорт подобное заточение. Поэтому сейчас мне остается лишь наслаждаться полученной властью. Это, несомненно, прекрасно. Однако сначала вы должны были как-то их туда посадить. А вот тут как раз и начинается самое интересное, — радостно подскочил юноша. Я встречал их поодиночке и во всеоружии. «Во всеоружии?» — с изрядной долей скепсиса повторил мужчина. «И правда любопытно». Он заинтригованно проследил за тем, как Лео залез под диван, достал оттуда довольно большую плоскую металлическую коробку и открыл ее. А вот, отступив, с благоговением произнес торговец, «Это лук и стрелы моего покойного брата». Он любил охоту, как говорится, по старинке. Опасность, адреналин, понимаете? Безусловно. Чистосердечно подтвердил гость, наклоняясь пониже, чтобы во всех деталях рассмотреть раритетное оружие. Телохранитель тоже не смог остаться в стороне и даже вытянул шею, однако с места так и не сдвинулся. «Ну, что вы там стоите?» Заметив его интерес, удивленно воскликнул юноша. «Подойдите поближе. Посмотрите, от двери же ничего не видно. Если хотите, можете взять в руки. Готовься». Тихо, одними кончиками пальцев, постучал по дну клетки Вик, привлекая внимание демоницы. В ответ девушка лениво покосилась в его сторону, презрительно хмыкнула и отвернулась. «Ой, нет-нет, спасибо!» — отказался за телохранителя мужчина. «Мой товарищ довольствуется моим подробнейшим рассказом». Парень расстроенно прикусил губу. «Ну, тогда сами попробуйте. Скажем...» Но тяните тетиву. Это она только с виду мягкая. Спасибо, но нет, я боюсь что-нибудь испортить. Ваше право. Не скрывая огорчения, Лео с шумом закрыл ящик и резко задвинул его обратно. Осторожен, зараза, хлопнул ладонью по колену демон. Не обижайтесь, просто я не любитель охоты. Извиняясь, улыбнулся гость. «Да и сейчас, откровенно говоря, мне гораздо больше хочется услышать окончание вашего увлекательнейшего рассказа, поэтому прошу, продолжайте!» Вздохнув, юноша вернулся на диван. «Если честно, я и сам не особо люблю охоту», — скрипя сердце, признался он. «Мне просто нравится стрелять из лука по мишеням». Раньше я частенько так развлекался, но последние месяцы мне становится все труднее выкроить время для очередной тренировки. Однако изредка выбраться все-таки удается, и те несколько оставшихся стрел тому доказательства. Так вот, на трех из них есть синяя метка. Мужчина непроизвольно хмыкнул и покосился под диван. Не заметил? «Это неудивительно, ведь они почти стерты. Скоро их совсем не будет видно, но это и не важно. Важно, что таким образом помечены стрелы, наконечники которых смазаны ядом», догадливо вставил гость. «Именно», — кивнул Лео. «Мой брат всегда брал эти стрелы с собой на случай опасности. Один раз они ему очень даже пригодились» когда на него напал бешеный медведь. Он пытался остановить его обычными стрелами, но это не удалось. Тогда он выпустил сразу две стрелы подряд, точно с такими же метками на древке. Медведь пал. И стрел осталось всего три. А теперь, собственно, самое интересное. Однажды вечером я пошел пострелять в лес. Не делая различия между стрелами, я всегда брал ту, что попадалось под руку. Совершил один заход, второй, почти закончил третий. Торговец, оценивающе взглянул на мужчину снизу и вверх. И тот, дабы не смущать рассказчика, аккуратно опустился на стул. Приближалась ночь, а я однажды по темноте уже не сумел найти стрелу. Поэтому на пятый заход даже не рассчитывал и как мог растягивал удовольствие, медленно поднимал лук, долго целился, в общем, наслаждался каждым моментом. И вот, когда я уже был готов пустить последнюю стрелу, мое уединение внезапно грубо нарушило появление чужака прямо из-за того дерева, в которое я так опрометчиво целился. Обычно я редко промахиваюсь, но тут испугался. Промазал и попал прямо в него. Ох, как же я тогда всполошился, решив, что убил человека. Бросил все, подбежал, заметил крылья и мигом успокоился. Более того, взомнил себя практически героем. Особенно меня обрадовало, что стрела была синяя. От переполняющих эмоций юноша раскраснелся, что вызвало снисходительную улыбку у его собеседника. Однако терять стрелу все-таки было жалко, поэтому я ее выдернул и приспокойно направился домой. По-хорошему, на этом все и должно было закончиться, но во сне ко мне в голову закралась удивительная идея. И я вдруг осознал, что тело можно очень выгодно продать. Еще не решив, кому, государству или какому-нибудь частному лицу, я собрался и на своем фургоне поехал обратно в лес. «Демон лежал там же, где я его оставил». Лео сделал паузу, пытаясь заинтриговать гостя. «Живой и невредимый?» с усмешкой предположил мужчина. «Почти», — хитро улыбнулся рассказчик. Он лежал, свернувшись калачиком на траве и похрапывал. «Уж не знаю, как так получилось». То ли яд превратился в снотворное, то ли он для них как транквилизатор, то ли этих тварей убить не так просто. Не знаю, но я очень быстро сообразил, какие выгоды мне это сулит, сварил из арматуры клетку и посадил туда демона, не оставив ни малейшей возможности выбраться. Было так страшно, если честно. Страшно? Почему? Лео неопределенно повел плечами. Я боялся, что он вырвется или умрет, и все мои усилия пройдут даром. Первое время я даже старался кормить его получше, да мыть почаще, чтобы рана не загноилась, и он поскорее восстановился. Собственно, я до сих пор по возможности стараюсь поддерживать чистоту. А он не отказывался от еды? Нет. Они сейчас всегда рады поесть, но я стараюсь их не перекармливать слабые они беззащитнее тоже верно вероятно они еще на что то надеются наивные гость позволил себе с ума уверенно ухмыльнуться скажите а что за яд был на стрелах в этом вся проблема отчаянно едва ли не плача воскликнул хозяин фургона я не знаю ну не расстраивайтесь у вас же есть еще целых две стрелы Да и на той, наверняка, что-то осталось. Выясним. Лео отрицательно покачал головой. Я их потратил? Мужчина вопросительно поднял правую бровь. Когда ловил демоницу и пересаживал их обоих в новые клетки? Да, точно, растерянно пробормотал гость. Но остатки? Их тоже нет, опустил глаза юноша. Я с них кровь смывал. «Тщательно, чтобы не пахло», — совсем убитым голосом закончил он. «Поэтому мой способ вам никак не подойдет и даже не поможет. Извините». Мужчина решительно поднялся. «Понятно», — не скрывая гнева, грубо бросил он. «Но у вас, помнится, было предложение». «Да, я собирался посоветовать вам подождать до утра, а уже там приехать с крепкой клеткой» несколькими людьми и транспортом. Нет, даже не дослушав, уверенно отказался гость. Ждать я не намерен ни при каких обстоятельствах. Лучше мы заберем ее прямо сейчас, в той клетке, которая уже есть. Вдвоем справимся. Лео неодобрительно скривился. Вы забыли одно важное обстоятельство? Какое? Клетка из прутьев живого мертвого дерева. И что? «Любое прикосновение к ним вызывает у демонов страшную боль». «Так пусть не касаются. Дно-то из обычных досок». «Дно, да. Но вы же не сможете настолько аккуратно нести клетку, чтобы демоница ни разу не покачнулась». «Мы постараемся». «Поймите, демоны очень чувствительны к этой боли». Виновато потупившись, продолжал упорствовать парень. «Никогда не забудут того адского воя, что огласил фургон, когда я случайно провалился передним колесом в какую-то яму. Думал, на месте приставлюсь. Или их крики во время тряски по ухабам так и оглохнуть недолго. Ничего страшного. Потерпим. Это мелочь. Главное, чтобы она не потеряла сознание». «Полагаю, от сильной боли она может даже умереть». Тут мужчина глубоко задумался, рассеянно постукивая пальцами по столешнице. «Получается, на боку клетку не понести, стоя тоже невесело», — резюмировал он. «Обездвижить никак?» «Сложная задачка. Связать ее крепко, не выпуская из тюрьмы и при этом оставив в сознании, нельзя. Петлю на шею опасно». И гость снова замолчал, пустым взглядом уставившись на полок, отделяющий его от столь желанной пленницы. «Послушайте», — вновь заговорил торговец, «до утра осталось не так много времени, а я целый день провел за рулем и очень хочу вздремнуть хоть пару часов перед работой. Так что приходите утром с какой-нибудь техникой, которая поможет нам без проблем переместить клетку из одной машины в другую. В крайнем случае оставим наши автомобили рядом, приладим на клетку колесики и просто перекатим. Ну, повоет она чуток, если все-таки коснется против. Ничего, выложи раньше. Главное, чтобы недолго». «Хорошо», – непоколебимо заявил мужчина. «Я принимаю вашу идею за основу, но утро ждать не намерен. Сейчас я уйду» оставив моего товарища здесь. Найду нужную машину с водителем и вернусь. Это займет не больше получаса. Подождете?» тон -то гостя не подразумевал. «Конечно!» Неподдельно обрадовался Лео. В ответ мужчина подозрительно сощурился. «Уж очень вы рады. Разрешите поинтересоваться чему?» Хозяин фургона сначала непонимающе взглянул на гостя, а затем облегченно рассмеялся. «Тому, что вы нашли лучшее решение, чем смог предложить я». «Я всего лишь ускорил процесс». «Именно. Если бы я знал, что у вас есть возможность посреди ночи вызвать машину, то не уговаривал бы вас ждать. Все это время я рассчитывал только на имеющиеся у нас в распоряжении силы и материалы». Невнятно хмыкнув, гость развернулся спиной к юноше. «Надеюсь, дело действительно в этом». Негромко пробормотал он, шагая к двери. Телохранитель посторонился, пропуская его к выходу. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». Задержавшись на пороге, обронил мужчина и вышел, напоследок красноречиво коснувшись плеча своего товарища. Оставшийся гость тихо закрыл дверь и вернулся на покинутое им место где застыл безмолвной статуей. Одновременно с ним замерли в своих клетках и демоны, а за окном пел свою заунывную песнь «Ветер», безуспешно пытаясь разогнать ту кромешную тьму, что всегда сгущается перед рассветом.